О, алло, это скорая помощь! Да, слушаем! Я по мобильному звоню, срочно перезвоните мне! В эфире сказка! Ухрал заяц часы у волка! Волк поймал зайца! Завязал его уши узлом! Продел между ними палку, перекинул через плечо и пошел в милицию сдавать зайца! Навстречу ему попался медведь, узнал, в чем дело, и уговорил волка простить зайца. Ну, сели они на пенек, развязали узелок и скромненько поужинали. Интересно, почему это города не строят в деревне? А зачем это в деревне и города это вдруг Ну там ведь воздух гораздо чище. -у -у! <раз> Объявление в частной школе. Уважаемые учащиеся, просьба оставлять свои иномарки в строго отведенных местах, так как вы можете поцарапать велосипеды преподавателей. <к effets> Первоклассница Масонька знала, что если мальчики дергают девочку за косички, значит она им нравится. Масонька нравилась всем. Поэтому она очень скоро стала лысой.